Илья Ильф Евгении Петров Одноэтажная Америка. Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. Москва. Художественная литература. 1961 год. Часть 1. Из окна 27-го этажа. Глава 1. Нормандия. В 9 часов из Парижа выходит специальный поезд, отвозящий в Гавр пассажиров в Нормандии. Поезд идёт без остановок и через 3 часа вкатывается в здание Гаврского морского вокзала. Пассажиры выходят на закрытый пирон, поднимаются на верхний этаж вокзала по эскалатору, проходят несколько залов, идут по закрытым со всех сторон сходням и оказываются в большом вестибюле. Здесь они садятся в лифты и разъезжаются по своим этажам. Это уже мармендия. Каков её внешний вид, пассажирам неизвестно, потому что порохода они так и не увидели. Мы вошли в лифт, и мальчик в красной куртке с золотыми пуговицами изящным движением нажал красивую кнопку. Новенький блестящий лифт немного поднялся вверх. застрял между этажами и неожиданно двинулся вниз. Не обращая внимания на мальчика, который отчаянно нажимал кнопки, спустившись на 3 этажа, вместо того, чтобы подняться на 2, мы услышали мучительно знакомую фразу, произнесённую однако на французском языке. Лифт не работает. В свою каюту мы поднялись по лестнице, сплошь покрытый несгораемым каучуковым ковром, светло-зеленого цвета. Таким же материалом устланы коридоры и вестибюли прохода. Шаг делается мягким и неслышным. Это приятно. Но по-настоящему начинаешь ценить достоинства каучукового настила во время качки. Подошвы как бы прилипают к нему. Это правда не спасает от морской болезни, но предохраняет от падения. Лестница была совсем не параходного типа, широкая и пологая, с маршами и площадками, размеры которых вполне приемлемы для любого дома. Каюта была тоже какая-то непроходная. Просторная комната с двумя окнами, двумя широкими деревянными кроватями, креслами, стенными шкафами, столами, зеркалами и всеми коммунальными благами вплоть до телефона. И вообще Нормандия похожа на пароход только в шторм, когда её хоть немного качает, а в тихую погоду это колоссальная гостиница с роскошным видом на море, которая внезапно сорвалась с набережной модного курорта, с такой скоростью 30 миль в час, топ вела в Америку. Глубоко внизу, с площадок всех этажей вокзала, провожающие выкрикивали свои последние приветствия и пожелания. Кричали по-французски, по-английски, по-испански, по-русски тоже кричали. Странный человек в чёрном морском мундире с серебряным якорем и щитом Давида на рукаве, в берете и с печальной бородкой кричал что-то по-еврейски. Потом выяснилось, что это пароходный раввин, которого Генеральная Трансатлантическая компания содержит на службе для удовлетворения духовных потребностей некоторой части пассажиров. Для другой части имеются на готове католический пассажир. и персистанские священники. Мусульмане, огнипоклонники и советские инженеры, лишённые духовного обслуживания. В этом отношении Генеральная трансатлантическая компания предоставила их самим себе. На Нормандии есть довольно большая католическая церковь, озаряемая чрезвычайно удобным для молитвы электрическим полусветом. Алтарь и религиозные изображения могут быть закрыты специальными щитами, и тогда церковь автоматически превращается в протестантскую. Что же касается раввина с печальной бородкой, то отдельное помещение ему не отведено, и он совершает свои службы в детской комнате. Для этой цели компания выдаёт ему талис и особую драпировку, которые он закрывает на время суетные изображения зайчиков и кошечек. Пароход вышел из гавани. На набережной и на малу стояли толпы людей. К Нормандии ещё не привыкли, и каждый рейс трансатлантического колосса вызывает в Гавре Всеобщее внимание. Французский берег скрылся в дыму пасмурного дня. К вечеру заблестели огни Саутгемптона. Полтора часа Нормандия простояла на рейде, принимая пассажиров из Англии, окруженная с трех сторон далеким таинственным светом незнакомого города. А потом вышла в океан, где уже начиналась шумная возня океана. невидимых волн, поднятых штормовым ветром.